Глава тридцать первая. И по окончании всего этого пошли все израильтяне там находившиеся в городах иудейские и разбили статуи, срубили посвященные деревья и разрушили высоты и жертвенники во всей Иудее и в земле Вениаминова, Ефремовой и Манасииной до конца. И потом возвратились все сыны израилевы, каждый во владении свое в города свои. И поставил Езекиия череды священников и левитов по их распределению каждого в пределе своем священническом или левитском при все сожжении и при жертвах мирных для службы, для хваления и славословия у ворот дома Господнего. И определил царь часть из имущества своего на все сожжения, на все сожжения утренние и вечерние и на все сожжения в субботы и в новомесечье и в праздники, как написано в Законе Господнем.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 И израильтяне и иудеи, живущие по городам иудейским, также представили десятины из крупного и мелкого скота и десятины из пожертвований, посвящённых Господу Богу их. И наложили груды груды. В третий месяц начали класть груды и в седьмой месяц кончили. И пришли языки и вельможи и увидели груды и благодарили Господа и народ его Израиля. И спросил Езекии священников и левитов об этих грудах: И отвечал им Азария первосвященник из дома Садока и сказал: с того времени, как начали носить приношения в дом Господин, мы ели до сего и многое осталось, потому что Господь благословил народ свой, и заставшегося составилось такое множество. И приказал Езикия приготовить комнаты при доме Господнем, и приготовили. и перенесли туда приношения и десятины и пожертвования со всей точностью и был начальником при них хананий левит и семей брат его вторым а иехиил и азазия и нахав и асаил и иримов и елзавод и илиял и исмахия и махав и бинания были смотрителями под рукой ханании и симея брата его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 чтобы верно раздавать и брать им свои части как большому так и малому сверх списка их всем мужского пола от 3 лет и выше всем входящим в дом Господа для дел ежедневных для служения их по должностям их и по отделам их и внесённым в списках священникам по поколениям их и левитам от 20 лет и выше по должностям их по отделам их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 Вот что сделал Иезекииэ во всей Иудее, и он делал добрые и справедливые и истинные пред лицом Господа Бога своего. И во всем, что он предпринимал для служения Дому Божию ему и для соблюдения закона и заповедей, помышляя о Боге своем, он действовал от всего сердца своего и имел успех. Глава тридцать вторая. После таких дел и верности пришёл Сеннахирим, царь ассирийский, и вступил в Евдею, и осадил укреплённые города и думал о торгнуть их себе. Когда Иезекиии увидел, что пришёл Сеннахирим с намерением воевать против Иерусалима, тогда решил с князьями своими и с военными людьми своими засыпать источники воды, которые вне города, и те помогли ему. И собралось множество народов,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 послал Синаххерим царь ассирийский рабов своих в Иерусалим сам он стоял против Лахисы и вся сила его с ним к Езекии царю иудейскому и ко всем иудеям которые в Иерусалиме сказать так говорит Синаххерим царь ассирийский на что вы надеетесь и сидите в крепости в Иерусалиме Не обольщает ли вас языки, чтобы придать вас смерти от голода и жажды, говоря: Господь, Бог наш спасёт нас от руки царя ассирийского? Не этот ли языки разрушил высоты его и жертвенники его и сказал иудее и Иерусалиму: пред жертвенником единым поклоняйтесь и на нём совершайте курение? Разве вы не знаете, что сделали я и отцы мои со всеми народами земли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 И он истребил всех храбрых и военачальников и начальствующих в войске царя ассирийского. И возвратился он со стыдом в землю свою. И когда пришёл в дом Бога своего, исшедший из кресел его, поразили его там мечом. Так спас Господь Езекию и жителей Иерусалима от руки Синаххерима, царя ассирийского, и от руки всех и оберегал их ото всюду. Так давно многие приносили дары Господу в Иерусалим и дорогие вещи Езекии царю и иудейскому, и он возвеличился после этого в глазах всех народов. В те дни заболел Езекия смертельно, и помолился Господу, и он услышал его и дал ему знамение. Но не воздал Езекия за оказанные ему благодеяния, ибо возгордилось сердце его. И был на него гнев Божий, и на Иудею, и на Иерусалим. Но как смирился Езекии в гордости сердце своего сам и жители Иерусалима, то не пришёл на них гнев Господин в дни Езекии.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 И стад мелкого и крупного скота было у него множество, потому что дал ему Бог весьма большое имущество. Он же Язикия запер верхний проток вод Геона и провел их вниз к западной стороне города Давидова. И действовал успешный Язикия во всяком деле своем. Только при послах царей Вавилонских, которые присылали к нему спросить о знамениях бывшем на земле, оставил его Бог. чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце. Прочие деяния языкии и добродетели его описаны в Ведении Исаии сына Амоса пророка и в книге царей иудейских и израильских. И почили языкии с отцами своими, и похоронили его над гробницами сынов Давидовых, и почесть воздали ему по смерти его все иудеи и жители Иерусалима.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 Но Моносия давил и иудею, и жителей Иерусалима до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. И говорил Господь к Моносии и к народу его, но они не слушали. И привёл Господь на них военачальников царя ассирийского, и заковали они Моносию в кандалы, и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон. И в тесноте своей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 И провёл её вокруг Офелла и высоко поднял её, и поставил военачальников по всем укреплённым городам в Иудее, и низверг чужеземных богов и идолы из дома Господня и все капища, которые соорудил на горе Дома Господня и в Иерусалиме, и выбросил их за город, и восстановил жертвенник Господин, и принёс на нём жертвы мирные и хвалебные, и сказал иудеям, чтобы они служили Господу Богу Израилеву. но народ еще приносил жертвы на высотах, хотя и Господу Богу своему. Прочие дела монаси и молитва его к Богу своему и слова про зорливцев, говоривших к нему именем Господа Бога Израилева, находятся в записях царей Израилевых. И молитва его и то, что Бог преклонился к нему и все грехи его и беззаконие его и места, на которых он построил высоты и поставил изображения Астарты и стуканов, прежде нежели смирился.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 А в двенадцатый год начал очищать Иудею и Иерусалим от высот и посвящённых деревьев и от резных илитых кумиров. И разрушили пред лицом его жертвенники ваалов и статуи возвышавшиеся над ними. И посвящённые деревья он срубил, и резные илитые кумиры изломал и разбил в прах, и рассыпал на гробах тех, которые приносили им жертвы. И кости жрецов жёг на жертвенниках их и очистил Иудею и Иерусалим. И в городах Манасии и Ефрема и Симеона, даже до колена Нефалимова, и в опустошённых крепостях их он разрушил жертвенники и посвящённые деревья, и кумиры разбил в прах, и все статуи сокрушил по всей земле израильской, и возвратился в Иерусалим. В 18-й год царствования своего по очищении земли и дома Божьего он послал Шафана, сына отцалии и Масею, градоначальника, и Илаха, сына Илахаза, деи писателя, возобновить дом Господа Бога своего.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 И они раздавали плотникам и строителям на покупку утесанных камней и деревьев для связей и для покрытия здания, которое разорили цари иудейские. Люди эти действовали честно при работе, и для надзора над ними поставлены были и Ахав и Авадия левиты из сынов мираринных и Захария и Мишулам из сынов кафовых и все левиты, умеющие играть на музыкальных орудиях. Они же были приставниками над насильщиками и наблюдали над всеми работниками при каждой работе. Из левитов же были писцы и надзиратели и превратники. Когда вынимали они серебро, принесенное в дом господин, тогда Хелкия священник нашел книгу закона господнего, данную рукой у Моисея, и начал Хелкия и сказал Шафану, писцу, книгу закона нашел я в доме господнем. И подал Хелкие ту книгу Шафану, и понёс Шафан книгу к царю, и принёс при этом царю известие: всё, что поручено рабам твоим, они делают, и высыпали серебро, найденное в доме Господнем, и передали его в руки преставникам и в руки производителям работ. И также донёс Шафан писets царю, говоря: книгу дал мне Хелкие священник, и читал её Шафан перед царём. Когда услышал царь слова закона, то разодрал одежды свои и дал царь повеление Хелки и Ахикаму сыну Шафана и Авдону сыну Мехея и Шафану Песцу и Асайи слуге царскому говоря: пойдите и вопросите Господа за меня и за оставшихся у Израиля и за Иуду о словах этой найденной книги. Потому что велик гнев Господа, который воспылал на нас за то, что не соблюдали отцы наши слова Господа, чтобы поступать по всему написанному в книге этой. И пошел Хелки и те, которые от царя колдани пророчица, жене Шалума, сына Тавкигава, сына Хассры, хранители одежд, а жила она во второй части Иерусалима, и говорили с нею об этом. И она сказала им: так говорит Господь Бог Израилев. Скажи тему человеку, который послал вас ко мне: так говорит Господь. Вот я наведу бедствие на место это и на жителей его все проклятия, написанные в книге, которую читали перед лицом царя иудейского за то, что они оставили меня и кадили богам другим, чтобы прогневлять меня всеми делами рук своих. И гнев мой возгорится над местом этим и не угаснет.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 и совершил Иосия в Иерусалиме Пасху Господу и закололи пасхального агнца в 14-й день первого месяца и поставил он священников на местах их и ободрял их на служении в доме Господнем и сказал левитам наставникам всех израильтян посвящённым Господу поставьте ковчег святой в храме который построил Соломон сын Давида царь израилев нет вам нужды носить его на плечах Служите теперь Господу Богу нашему и народу его Израилю. Станьте по поколениям вашим, по чередам вашим, как предписано Давидом царём Израилевым, и как предписано Соломоном сыном его. И стойте вы в святилище по распределениям поколений у братьев ваших, сынов народа, и по разделению поколений у левитов. И закалите пасхального агнца, и освятитесь и приготовьте его для братьев ваших, поступая согласно со словом Господним через Моисея. И дал Иосиф дар сыном народа всем находившимся там из мелкого скота агнцев и козлов молодых, все для жертвы пасхальной числом тридцать тысяч и три тысячи волов, это из имущества царя. И князья его по усердию давали в дар народа священникам и левитам. Хелки и Захария и Иехииил, начальствующие в доме Божьем, дали священникам для жертвы пасхальной две тысячи шестьсот овец, агнцев и козлов и триста волов. И Ханания и Шимаия и Нафонаил, братья его, и Хашавия и Иеел и Иозават, начальники левитов, подарили левитам для жертвы пасхальной овец пять тысяч и пятьсот волов. Так устроено было служение.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 и совершали сыны израилевы находившиеся там пасху в то время и праздник опресников в течение 7 дней и не была совершаема такая пасха у израиля одней самуила пророка и из всех царей израилевых ни один не совершал такой пасхи какую совершил иосия и священники и левиты и все иудеи и израильтяне там находившиеся и жители иерусалима В восемнадцатый год царствования Иосии совершена эта Пасха. После всего того, что сделал Иосие в доме Божьем, и как жёг огнём царь Иосие и чревовещатели, и волхвов, и капище, и идолов, и дубравы бывшие в Иерусалиме и в Иудее, чтобы утвердить слова закона, написанные в книге, которую нашёл Хелкия священник в доме Господнем, Не было подобного ему прежде него, кто обратился бы к Господу всем сердцем своим, и всей душой своей, и всей крепостью своей, по всему закону Моисееву. Не восстал и после него подобный ему. Однако же не отвратился Господь от великой ярости гнева своего, ярости, которая разгневался Господь на Иудею за вся оскорбления, которыми прогневал Манассия. И сказал Господь: И иуды отвергнут от лицом моего, как отверг дом израилев, и отвергну город Иерусалим, который избрал их храм, о котором сказал: будет там имя моё. Пошёл Нихао царь египетский на войну к Архемису на Евфрате. И Иосия вышел на встречу ему. И послал к нему Нихао послов сказать: что мне и тебе, царь иудейский? Не против тебя теперь иду я, но туда, где у меня война.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 И взял народ земли Иоахаз за сына Иосии, и помазали его, и воцарили его вместо отца его в Иерусалиме. Двадцати трех лет был Иоахаз, когда воцарился, и три месяца царствовал в Иерусалиме. Имя матери его ометал, дочь Иеремии изловный, и сделал он лукавое пред Господом по всему, что сделали отцы его. Я ковал его фараон Нихао в Девлафе в земле Емавской, чтобы не царствовать ему в Иерусалиме. И не сложил его царь египетский в Иерусалиме, и привёл его царь в Египет, и наложил на землю пеню 100 талантов серебра и талант золота. И воцарил царь египетский над Иудеей и Иерусалимом Илиякима, брата его, и переменил имя его на Иуакима. А Иоахаза брата его взял в Нихао и отвел его в Египет, и он умер там. И серебро и золото давал фараону. Тогда земля начала давать серебро по слову фараона, и каждый по власти требовал серебра и золота от народа земли для дани фараону Нихао. Двадцати пяти лет был Иоаким, когда воцарился, и одиннадцать лет царствовал в Иерусалиме. име матери его Зихора дочь Нирии из Рамы, и делал он неугодное в очах Господа Бога своего. Против него вышел на вухаданосер царь Вавилонский и оковал его оковами, чтобы отвести его в Вавилон. И часть сосудов дома Господня его перенес на вухаданосер в Вавилон и положил их в капище своем в Вавилоне. Прочие дела Иоакима. И мерзости его, какие он делал и какие найдены в нём, описаны в книге царей израильских и иудейских. И почил Иоаким с отцами своими и погребён был в гнозане с отцами своими. И воцарился Иохония, сын его, вместо него. 18 лет был Иохония, когда воцарился, и 3 месяца и 10 дней царствовал в Иерусалиме. И делал он неугодное в очах Господних. По прошествии года послал царь на ухо Даносар и велел взять его в Вавилон вместе с драгоценными сосудами дома Господнего и воцарил над Иудеей и Иерусалимом Седекию, брата его. Двадцать одного года был Седекия, когда воцарился, и одиннадцать лет царствовал в Иерусалиме. И делал он неугодное в очах Господа Бога своего. Он не смирился пред Иеремией пророком, пророчествовавшим от уст Господних, и отложился от царя Навуходоносора, взявшего клятву с него именем Бога, и сделал упругой шею свою и ожесточил сердце своё до того, что не обратился к Господу Богу Израилеву. Да и все начальствующие над священниками и над народом много грешили. Подражая всем мерзостям язычников, я осквернили дом Господа, который Он осветил в Иерусалиме. И посылал к ним Господь Бог отцов их посланников Своих от раннего утра, потому что Он жалел свой народ и свое жилище. Но они издевались над посланными от Бога и пренебрегали словами Его и ругались над пророками Его, до коли не сошел гнев Господа на народ Его. так что не было ему спасения. И он навел на них царя халдейского, и тот умертвил юношей их мечом в доме святыни их, и не пощадил ни седики, ни юноши, ни девицы, ни старца, ни седовласого. Все предал бог в руку его. И все сосуды дома Божия его, большие и малые, и сокровища дома Господня его и сокровища царей и князей его, все принесен в Вавилон. и сожгли дом Божий, и разрушили стену Иерусалима, и все чертоги его сожгли огнем, и все драгоценности его истребили. И переселил он оставшихся от меча в Вавилон, и были они рабами его и сыновей его до воцарения царя персидского, до колеба исполнения слова Господня, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих. во все дни запустения она субботствовала до исполнения семидесяти лет. А в первый год Кира царя персидского во исполнение слова Господнего, сказанного устами Иеремии, возбудил Господь дух Кира царя персидского, и он велел объявить по всему царству своему словесное и письменное и сказать: так говорит Кир, царь персидский: все царство земли дал мне Господь Бог небесный.